Книга вторая, эпизод седьмой. Распахнув дверь, я шагнул в зал, где меня ждала комиссия. Правда, сразу же замер у порога. Это было помещение с колоннами, площадью с футбольное поле, не меньше. Так, по крайней мере, показалось мне в начале. Но стоило моргнуть, как зал стал обычным. Огромным, но все же не настолько просторным. Ветер пахнул в лицо, принеся запахи медикаментов, как в больнице. Так пахло в палате у матери, когда я ее навещал. Не выспался, мелькнула мысль. Так я себя успокоил. За спиной глухо щелкнул замок, а впереди, у противоположной стены, одновременно подняли головы три человека уже преклонного возраста. Двое мужчин и женщина. Они среагировали на щелчок замка, как по команде. На голове каждого алхимика возвышалась серая шапочка цилиндрической формы с гербом академии, а до плеч свисали белые прямые волосы, явно парики. Члены комиссии сидели за отдельными столами, на каждом из которых лежала по молотку с деревянной битой и стояла по алхимическому аппарату. На первом столе слева мерцал куб, сооруженный из прозрачных трубок, витой проволоки и мелких лампочек. Устройством управлял седобородый старик. К его столу крепилась табличка с именем и регалиями. Доктор алхимических наук, профессор, глава кафедры энергоалхимии, элитарий Вениамин Алмазов. За вторым столом сидел еще один мужчина, худой, маленький и с с пышными усами, черными как смоль, скорее всего, крашенными. Похоже, даже такие статусные алхимики балуются красящими веществами. Табличка на его столе значила «Доктор алхимических наук, профессор, глава кафедры естественной алхимии, элитарий Сафир Сальман». Он управлял аппаратом в виде шарообразного стеклянного сосуда с носиком у основания и воронкой сверху. Внутри сосуда слоями располагались фильтры. За третьим столом сидела женщина, Дряхлая старушка в очках с синими стеклами настолько толстыми, что ее глаза казались крошечными, будто провалились вглубь черепа. Перед ней стояла железная пирамида, на вершине которой качалась стрелка маятника с горящим глазом. Я быстро прочитал текст на табличке. Доктор алхимических наук, профессор, глава кафедры сверхъестественной алхимии, элитарий Бронислава Паук. Наверное, Мичи повезло, что он не помнил этих алхимиков. Они и их аппараты внушали опасения, будто сейчас меня будут резать, сжечь горелкой, пропускать через трубки и плавить в колбах, а потом рассматривать под микроскопом мои останки. Мне бы тоже не хотелось этого помнить. В гробовой тишине я проследовал к столам, перед которыми стояло большое кресло. Видимо, его мечи и назвал троном. И тут я был с ним согласен. Остроконечная спинка кресла была инкрустирована сотнями крупных кристаллов, Подлокотники украшали золотые вставки с изображением соляных знаков. Все это было красиво, но я все же надеялся, что эффект у него не как у электрического стула. «Присаживайтесь, ученик, положите руки на подлокотники. Больше от вас ничего не требуется», — приветливым голосом произнес элитарий Салемон, тот, что сидел за средним столом со стеклянным шаром сосудом. «Вам понятны мои слова?» Я кивнул. «Да, господин Салемон». Тот поморщился, его черные усы шевельнулись, как живые. «Впредь называйте меня элитарий, Салиман, но в крайнем случае профессор». Я снова кивнул и молча прошел к трону, буквально заставив себя на него сесть, будто ложился на операционный стол. «Процедура займет несколько минут», — сообщила женщина-алхимик по фамилии Паук. Несмотря на возраст и субтильное тело, голос у старушки был громкий и властный. «Мы измерим ваши показатели по числу магического резерва», добавила она, внимательно оглядев меня через синие стекла очков. «Активное число и, по возможности, пассивное, чтобы узнать ваш будущий потенциал. Вам понятны мои слова?» «Да, элитарий паук», — ответил я, все больше волнуюсь. Ничего не мог с собой поделать. Слово взял третий алхимик, высокий старик с седой бородкой, элитарий алмазов. «Эти показатели важны при использовании магии, ученик», — сказал он. «Как только вы получите начальный ранг по своей линии, то будете постоянно контролировать трату своих магических сил, а также восполнять ее. Сейчас все это происходит стихийно, но благодаря тренировкам и учебе ваше активное число резерва будет повышаться, пока вы не достигнете нового ранга. Это называется числовой прорыв». «У каждого ранга есть свое число прорыва. Оно едино для всех магов нашего мира. Наземных, подземных, воздушных и морских. Для всех. Вам понятны мои слова?» Я снова кивнул. «Да, элитарий алмазов. Тогда начнем. Не волнуйтесь, умрете вы совсем ненадолго». Мне показалось, что эхо исказило слова старика. «Что, простите?» Меня будто никто не услышал, хотя все три алхимика продолжали смотреть прямо мне в глаза. Я попытался встать, но не смог даже шевельнуться. Ноги будто приросли к полу, руки приковало к подлокотникам. Да я даже задницей по сиденью поерзать не смог. Замер на троне, как статуя в бронзе. Через секунду подлокотники нагрелись, а еще через секунду запястье кольнуло, и я начал погружаться в сон. Или не сон? В затухающем сознании крутились слова элитария Алмазова «Не волнуйтесь, умрете вы совсем ненадолго». А потом мозг вспомнил фразу Галея «Такую процедуру проходят все претенденты на обучение. Никто пока не умер. Да уж, вот это каламбур». И правда, каламбур, мать его. Не знаю, что ощущают люди во время смерти, но я ощутил покой и невесомость. Совсем недолгую, всего мгновение пустоты. А потом сознание выдало череду картин, звуки, запахи, кашу из последних событий, Плеск лечебного озера, першение в горле от надсадного кашля, боль от удара кнутом по спине, вспышки красных глаз чароитов, дым котлованов, смех мичи, взрывы бомб, хрип умирающего Ниуда, крики Миды, скрежет гнущихся стен верхолета, теплые губы Джанка и длинная... Божена Орлова. И все это постоянно прерывалось словами Галея. «Да уж, вот это каламбур! Вот это каламбур!» «Каламбур!» А потом смешивалась с хохотком горо. «Ты всегда в шубе купаешься, снежный мальчик!» Последними я увидел своих родителей. Сначала была мама. Я стоял у ее больничной койки, смотрел на бледное, исхудавшее лицо и поредевшие волосы. Вокруг снова пахло медикаментами. И тут вдруг мама резко села, очнувшись от комы, подняла голову и открыла глаза. Злые и красные, как у чароитов. Не успел я ужаснуться, как видение сменилось другим. Там был отец. Он стоял один, раненый, посреди черной земли котлованов, смотрел на небо и шептал мое имя, будто просил о помощи. Из его живота торчал нож, по рубашке текла кровь. Мое сердце заколотилось, как бешеное. Мне до боли в глотке захотелось окликнуть отца, позвать его, сказать, что я здесь, что иду на помощь. Но я даже глаза открыть не смог. Зато услышал далекие голоса. «Вы же сами видели его астральное тело. Ошибки быть не может. У него не случится ни одного числового прорыва. Вот увидите. Его сила скована. Он не сможет ее освободить». Освободить можно все, что угодно, элитарий паук, было бы желание. И я уверен, что измерения не верны. Вы определили его не в ту группу, он должен учиться в другой. Не согласна, элитарий Салиман. Наша задача судить объективно, по показателям, а не в мечтах. Приборы не ошибаются, к тому же перед нами сидит прямая угроза государству. Или не угроза, а потенциальный основатель сильного магического рода, глава нового военного дома. Из него можно сделать такого мага, который восстановит былое величие княжде. Именно этого все мы ищем в наших студентах, не так ли? Для этого и существует Академия. Этот мальчик в первую очередь угроза, элементарий Салеман. Он угроза, и я определила его в нужную группу, как бы вы им ни восхищались. «Это не восхищение, а разумные доводы. При всем уважении, но вы ошиблись, элитарий паук. У него есть психодух в 16 лет и нет знамения. Это уникальный случай. Нельзя слепо доверять приборам, когда мы видим факты собственными глазами». «Он магический уродец. И наличие психодуха еще ни о чем не говорит. Некоторые дети созревают раньше остальных, а приборы не ошибаются». «Вы сами знаете, ошибка возможна всегда». Вот вы сами и ошибаетесь, элитарий Салимон. Господа, уважаемые коллеги, не будем спорить. Лучше измерим еще раз. Мои запястья снова кольнуло. Голоса стихли, ощущения пропали, и я опять провалился в пустоту, но уже без видений. Вообще без ощущений и понимания, кто я и где. И так прошла целая вечность. Мое тело даже стало привыкать быть никем. Но тут послушалось мерное тиканье маятника. Тик-так, тик-так, скрип, и снова тик-так, тик-так, тик-так. Глаза легко открылись, и все вернулось на место. Зал, трон, мое тело, запах больницы и тревога. Передо мной все так же сидели три алхимика, а перед ними стояли аппараты, только сейчас они работали. По трубкам куба элитария Алмазова шел пар, по проволоке проскакивал заряд, горели все лампочки. У шара колбы элитария Салимона стояла пробирка с несколькими каплями крови, от которых шел дымок. А маятник на пирамиде элитария, паук, раскачивался как бешеный. Глаз на его стрелке искрился синим и будто укоризненно пялился на меня». Все три алхимика напряженно смотрели, как я просыпаюсь. «Измерение завершено, ученик», — сообщил мне Элитарий Алмазов. «Решение по вам принял каждый из комиссий Академии». Он взял в руки деревянный судейский молоток и занес его над столом. «Итак, мной определено ваше активное число резерва. Сто!» Удар его молотка будто расколол мне череп. «Сколько?» 100? У МИЧи 300, а у меня 100? Какого черта? Мне даже опомниться не дали. Слово тут же взял второй алхимик, Алитарий Салеман. Он поднял молоток, глянул мне прямо в глаза и произнес. Такого потенциала в истории Академии еще не бывало, ученик. А может, потенциал еще выше. Это крайний максимум на шкале измерения, а другой шкалы у нас нет. Итак, потенциальное число резерва... «Двадцать тысяч!» Он ударил молотком, и снова этот гулкий звук отпечатался у меня в мозгу. Я перевел взгляд на женщину. Она сощурила глаза за очками, взяла молоток и объявила приговор. «Низкослабая группа по каждой из шести линий обучения. Претендент на отчисление. Измерение завершено. Вы свободны». Когда я вышел из зала, память тут же дала сбой. Только что я помнил все, что со мной произошло, а через секунду в сознании осталось только несколько моментов. Как вошел, как увидел комиссию, молотки и алхимические аппараты, как прочитал таблички на столах, сел на трон, получил приговор и... вышел. Все. Хотя нет, не совсем все. Где-то на закройках сознания сохранились обрывки видений прародителей, а еще спор элитария Салимона и элитария Паук, дебаты о том, угроза я или потенциальный основатель сильного магического рода, а еще ошиблись ли приборы. Наверное, пока я пытался вспомнить все это, вид у меня был такой же ошарашенный, как и у Митчи, когда он прошел комиссию. Меня обступили ребята. «Ну?» – Мичи оглядел мое лицо и скривился. «Все так плохо?» «Сколько?» – спросила мидори «Говори уже, а то у меня будет сердечный приступ», – замолилась Кикка. Гаро тоже ждал от меня ответа, хоть и молчал, стоя дальше всех. Я нахмурился и ответил, сам не веря в происходящее. Низко-слабая группа по всем линиям обучения. Претендент на отчисление? Мечи усмехнулся. «Ха-ха, шутка такая, да? Не обижайся, старик, но с юмором у тебя хреново». Это не шутка. Все побледнели и смолкли, и вот теперь заговорил горо Это было сразу понятно? Раньше тебе просто везло, слабосилок. Он обогнул меня и уверенно вошел в зал, остальные так и остались стоять, не сводя с меня глаз. А число? Тихо спросила мидори Я прислонился спиной к стене и нехотя ответил. Сотня. Чего? не поверил Мичи. «Да у этих стариканов мозги усохли! Алхимики сраные! Какая сотня!» Он решительно направился к двери, но я успел его остановить, ухватив за плечо. «Даже не лезь к ним, меч! Хочешь вылететь отсюда? Они это тебе легко устроят!» Меч и шумно засопел от гнева, но больше не дергался. «А потенциал какой?» – спросила Кика, быстрее всех, оправившись от шока. «Начальная стадия – это всего лишь отправная точка. Какое у тебя пассивное число резерва?» Там уже получше. 20 тысяч. Кика открыла рот. Меч закашлялся, а Мидари вытаращилась на меня, прошептав: Ничего себе, получше. Был бы тот Грич, он бы не поверил, пробормотала Кика. Кажется, я как-то слышал о повещанию, что самый высокий потенциал был измерен еще лет 20 назад у одного стража. 12 тысяч, но. но двадцать! 20... «Это что-то угрожающее». Ну вот и она заговорила про угрозу. Мне и самому, если честно, было не по себе, будто я ношу внутри заряд тротила или ядерную бомбу. Пока все удивлялись, ругали комиссию и обсуждали мои странные числа, горол уже успел пройти измерения. Вернулся он совсем с другим выражением на физиономии. горой Сима был доволен и спокоен. Не дожидаясь ни от кого вопросов, он объявил. сад! «Высоко сильная группа стражей-таранов!» Он посмотрел на Мидри и веско добавил. «В разы лучше, чем у Снежка!» Знал, на что давить говнюк. Надо было дать ему сдохнуть в котлованах. «Подумаешь!» – пожала плечами Мидри. «Нашел великую цифру. Пятьсот!» Никто не спросил у него про потенциальный резерв, а сам горо почему-то хвастаться не стал. С улыбкой он направился к выходу, намекая, что не собирается больше общаться с неудачниками. «Ненавижу его», — прошептала Мидари, когда он вышел. «Я бы ему бомбу в штаны сунула. Жалко, сумка с заготовками в гостинице осталась». На дверью снова загорелся регистрационный фонарь. Девушки переглянулись. «И я». Кика первый, направилась на измерение, а Мидари была совсем не против уступить ей место. Все полчаса, пока мы ждали, я все яснее вспоминал спор двух алхимиков. Угроза или потенциальный основатель сильного магического рода? Эти слова никак не выходили из головы. Я решил, что надо бы переговорить с солитарием Салеманом, если он, конечно, вообще снисходит до разговоров со студентами, особенно из низкослабых групп. Мечи в это время тоже о чем-то думал, как и Мидари. И вот, наконец, из зала вышла Кика. В ее глазах стояли слезы, а руки тряслись. Она сняла очки и вытерла щеки рукавом пиджака, а потом дрожащими губами прошептала. «Вы? Вы?» Высокосильная группа мастеров-инженеров. 500 из шести тысяч?» Услышав это, Мичи чуть не лопнул от злости. «У тебя потенциал больше, чем у меня, и активное число!» Он снова направился к двери. «Эти приборы неправильные. Кто-то должен им сказать, пусть измеряют заново!» Я преградил ему путь. «Не вздумай даже!» Мичи готов был рвать на себе волосы. «Ну что за день сегодня, а?» «Меня обошла какая-то...» «Кто?» — резко спросила Кика. «Какая-то... фанатка профессора Адронникова», процедил в ответ Мичи, явно удержавшись от другого выражения. «Ладно, вам достали». мидори толкнула его рукой и сама отправилась в зал. «Лучше пожелайте мне удачи». Получив сразу же кучу пожеланий, девушка скрылась за золоченной дверью. «Мы даже заговорить не успели, как она уже вышла». «На ней не было лица, и я сразу понял, что случилось самое паршивое». «Не допустили даже до измерения», — сказала она ровным голосом. «По инициативе господина Орлова, Совет Академии решил отказать мне в зачислении даже на платное обучение. Сказали, что если за меня поручится один из почтенных домов, тогда они смогут поменять решение». «Вот это новости». «Значит, торговый дом Маэмото для снобов из Академии недостаточно почтенный, чтобы принять на обучение дочь варвара. Даже за деньги. Надо же, какие принципиальные». Я отодвинул Мидри с дороги и взялся за дверную ручку, но меня резко оттянули назад, ухватив за пиджак. «И куда ты собрался, дружище?» Это был Митчи. «Сам меня останавливал, а сейчас повалил разбираться. Тоже хочешь вылететь?» Моя ладонь сжала дверную ручку до скрипа, но дверь не открыла. Меч был прав, конечно. «К тому же я обещал Галею, что больше не буду качать права, пока не укреплюсь в академии. Но мидори Я повернулся к девушке, взял ее за плечи и тихо произнес. «Они тебя зачислят. Не сомневайся». Мы покинули приемный корпус академии в молчании. Каждому было о чем подумать. На улице нас ждали Галей и Горо, и у меня возникло ощущение, что учитель что-то успел сказать Горо, потому что его рожа уже не была такой довольной. Узнав, что Мидери не допустили до измерения по инициативе Бажена Орлова, Галей никак не среагировал. Он ожидал, что так и будет. «Отправишься обратно в обитель неба», — сказал он Мидери. «Я хозяина гостиницы предупредил сегодня утром, что ты прибудешь раньше». «Так вы знали? Знали и ничего не сказали?» Мидри была готова броситься на Галлея с кулаками. «Не знал, но предполагал». Галлея не стал с ней церемониться и выслушивать. «Иди на верхолётную станцию. Я договорился со свободным пилотом. Он доставит тебя». «Я сама себя доставлю, не маленькая». Девушка развернулась и зашагала к лестнице, ведущей на вершину холма. Учитель вздохнул, хмуро глядя ей в спину. «Убить бы того, кто притащил с собой эту ситхову бестию». Я потер лоб, но промолчал. Галей не спросил ни у кого, в какие группы их зачислили и какое число резерва у каждого. Ему было будто наплевать. Через пять минут мы уже шли по дорожке вдоль парковой аллеи в сторону искусственной реки, которую Галей назвал незримым каналом. И чем ближе мы к нему подходили, тем отчетливее я слышал шум и голоса, доносящиеся из-за реки, хотя за ней был тот же парк. Совершенно безлюдный. Галей указал на мост через канал. Это боковая дорога в академию? Не главное. Приемный корпус специально стоит отдельно, чтобы тут не толкались студенты. Алхимия не терпит суеты. Тем более та алхимия, которая определяет судьбы учеников. Как только преодолеете мост, постарайтесь вести себя спокойно. Не позорьте меня. Не зря он об этом попросил. Как только мы прошли середину моста, то вместо парка нам открылся совсем другой вид, такой, что дух захватило. Галей улыбнулся, увидев наши рожи, а улыбался он очень редко. «Добро пожаловать в Международную Академию Линии Болтусы! Развлекайтесь!»